Глава 46. Об ужасающей кутерьме с колокольчиками и котами, прервавшей объяснение Дон Кихота с влюбленную Альтисидору. Мы оставили Дон Кихота погруженным в раздумья, коего причиной было пение влюбленной девицы Альтисидоры. С этими мыслями он лег спать, и от них точно от блох ему не было ни отдыха, ни сна а к ним еще примешивалась мысль о спустившихся на челке петлях. Но как время быстролетно, и нет на свете такого обрыва, который преградил бы ему путь, то, оседлав ночные часы, оно с великим проворством достигло часа утреннего. Тут Дон Кихот покинул мягкую перину, облачился немало немедля в свое одеяние из верблюжьей шерсти, и чтобы скрыть прискорбный изъян на челке, натянул походные сапоги. Сверху он накинул на себя алую мантию, на голову надел зеленого бархата шапочку с серебряными пузументами, через плечо перекинул перевес со своим добрым булатным мечом, взял в руки длинные четки, которые были при нем постоянно, и весьма величественно и торжественно проследовал в гостиную где герцог и герцогиня, уже вполне одетые, по-видимому, ожидали его. В галерее же, через которую ему надлежало пройти, его дожидалась Альтисидора со своей подругой. И, едва увидев Дон Кихота, Альтисидора притворилась, будто ей дурно, а подруга подхватила ее на руки и с чрезвычайной поспешностью начала расшнуровывать ей корсаж. Тонкий ход все это заметил. Приблизившись к девушкам, он сказал, «Мне ясно, чем вызываются подобного рода обмороки». «А мне не ясно», — сказала подруга. «Альтисидора — самая здоровая девушка в замке. За время нашего знакомства я ни оха, ни вздоха от нее не слыхал. Будь прокляты все странствующие рыцари, какие только есть на свете!» если все они столь бесчувственны. Проходите, сеньор Дон Кихот. Пока ваша милость будет здесь стоять, до тех пор бедная девочка не придет в себя. Дон Кихот же ей на это сказал, — распорядитесь сеньору, чтобы вечером в мой покой принесли лютню. Я, сколько могу, утешу страждущую эту девицу, ибо скорое разочарование, наступающее в первоначальную пору любви, — это самое верное средство. Засим он поспешил удалиться, дабы никто его здесь не застал. Стоило ему скрыться из виду, как лишившееся чувств Альтисидора очнулась и сказала подруге, непременно нужно отнести ему лютню. По всей вероятности Дон Кихот намерен усладить наш слух музыкой, и у него это может получиться недурно. Они тотчас отправились к герцогине, рассказали о своей встрече с Дон Кихотом и о том, что он просит Лютню. Герцогиня, чрезвычайно обрадовавшись, немедленно сговорилась с герцогом и девушками сыграть с Дон Кихотом веселую, но не злую шутку, и все, предвкушая удовольствие, стали ждать вечера. Между тем, вечер наступил так же быстро, как быстро наступил этот день, который, кстати сказать, их светлости провели в приятной беседе с Дон Кихотом. И в этот же день герцогиня воистину и вправду послала своего слугу, того самого, что изображал в саду заколдованную Дульсинею, к Тересе Панса с письмом от ее мужа Санчо Пансы и с узлом с одеждой, которую тот оставил для Тересы, и велела этому слуге дать ей потом подробный отчет о своей поездке слуга отбыл а в одиннадцать часов вечера дон кихот нашел у себя в комнате виолу музыкальный инструмент вроде скрипки но с более толстыми струнами и более низким звучанием он подтянул струны затем отворил решетчатый ставень И услыхал, что в саду кто-то гуляет. Тогда он быстро перебрал лады, с крайним тщанием настроил виолу, прочистил себе гортань, откашлялся, а затем всепловатым, но отнюдь не фальшивым голосом запел романс, который он сам же предварительно сочинил. Спетель разума срывать душу страсть умеет ловко, расслабляющую праздность, применяя вместо лома. Но работы и шитье, и домашние заботы, верное противоядие от тревог и мук любовных, честной девушки о браке, помышляющей законным, скромность служит и преданным, и завидную похвалою. Ведь и странствующий рыцарь, столичный фронт придворный, бойким только строят куры, а берут в супруги скромниц. Грех считать любовью чувство, что живет лишь миг короткий, что при встрече возникает, а при расставании блекнет. Это лишь каприз минутный, что на завтра же проходит, и не может он оставить в нашем сердце след глубокий. Кто по старой краске пишет, Тот маляр, а не художник, там, где страсть жива былая, места нет для страсти новой. Так мне в душу врезан образ Дульсинеи и Стобосу, что никто ее оттуда вытеснить уже не может. В человеке постоянство, драгоценнейшее свойство, с помощью его влюбленных до себя Амур возносит. Только успел Дон Кихот которого слушали герца, герцогиня, альтисидора и почти все обитатели замка, дойти до этого места, как вдруг с галереи, находившейся прямо над его окном, спустилась веревка с бесчисленным множеством колокольчиков, а вслед за тем кто-то вытряхнул полный мешок котов, к хвостам которых также были привязаны маленькие колокольчики. Звон колокольчиков и мяуканье котов были до того оглушительны, что оторопили даже герцог с герцогиней, которые все это и затеяли, а Дон Кихот в испуге замер на месте. И нужно же было случиться так, чтобы некоторые из этих котов пробрались через решетку в Дон Кихота в покой и заметались туда-сюда, так что казалось, будто в комнату ворвался легион бесов. Коты опрокинули свечи, горевшие в комнате, и все носились и носились в поисках выхода. Между тем веревка с большими колокольцами беспрерывно опускалась и поднималась». Большинство обитателей замка, не имевших понятия, в чем суть дела, были изумлены и озадачены. Дон Кихот же вскочил, выхватил меч и стал наносить удары через решетку, громко восклицая «Прочь, коварный чародей! Прочь, колдовская арава, Я Дон Кихот Ламанческий! И чтобы вы ни злоумышляли, вам со мною не справиться и ничего не поделать!» Тут он накинулся с мечом на котов, метавшихся по комнате, и начал осыпать их ударами. Коты устремились к решетке и выпрыгнули через нее в сад, но один кот, доведенный до бешенства ударами Дон Кихота, бросился ему прямо в лицо и когтями и зубами впился в нос. Дон Кихот же от боли закричал не своим голосом. Услышав крик и тотчас сообразив, в чем дело, герцог и герцогиня поспешили на место происшествия и, общим ключом отомкнув дверь в покой Дон Кихота, увидели, что бедный рыцарь изо всех сил старается оторвать кота от своего лица. Сбежались люди с огнями и осветили неравный бой. Герцог хотел было разнять бойцов, но Дон Кихот закричал, «Не гоните его отсюда!» Дайте мне сразиться в рукопашную с этим демоном, с этим колдуном, с этим волшебником, я ему покажу, кто такой Дон Кихот Ломанческий. Но кот, не обращая внимания на угрозы, визжал и еще глубже запускал когти. Наконец герцог отцепил его и выкинул в окно. У Дон Кихота все лицо было в царапинах, досталось и его носу однако что он весьма досадовал, что ему не дали окончить ожесточенную битву с этим злодеем-волшебником. Принесли Апарисия его масло, и сама Альтисидора белоснежными своими ручками перевязала ему раны, и, накладывая повязки, она шептала, «Все эти беды посылаются тебе, твердокаменный рыцарь, в наказание за суровость и непреклонность твою». Дай бог, чтобы оруженосец твой Санчо позабыл, что ему надлежит бичевать себя. Дай бог, чтобы столь горячо любимая тобою Дульсинея так и не вышла из-под власти волшебных чар, и чтобы ты ею не насладился и не взошел с нею на брачные ложе во всяком случае пока жива я, тебя обожающая. А Парисиева масло оливковое масло с примесью различных лекарств. Лекарство это было настолько дорогостоящим, что вошло в поговорку «дорого, как апарисиево масло». Ничего не ответил ей Дон Кихот, а лишь из глубины души вздохнул. Затем он лег на свою кровать и поблагодарил герцогскую читу за оказанную услугу которая дорога ему дескать не потому, чтобы эта арава котов и чародеев с колокольчиками в самом деле нагнала на него страху, а лишь как изъявление доброго намерения их светлостей ему помочь. Герцог и герцогиня пожелали ему спокойной ночи и удалились. Неудачный конец шутки огорчил их но они не могли предполагать, что приключение это так дорого обойдется Дон Кихоту и причинит ему такую неприятность. Дон Кихоту же оно и в самом деле стоило пятидневного лежания в постели, и за это время с ним случилось новое приключение, еще забавнее предыдущего, однако жизнеописатель Дон Кихота не намерен сейчас об этом рассказывать и спешит к Санчо Пансе, который, между тем, чрезвычайно усердно и весьма потешно занимался государственными делами.